«Минутку терпения, батенька!» Грайворонский позвякивал чем-то в металлическом ящичке. «Вы бы проверили, в порядке ли ваша машина!» Доктор кивнул на магнитофонный аппарат, подготовленный к записи. Схваченного капитана сначала допросили прямо в квартире. По лестнице и утащили восемь рук. По узкому коридору волокли за ноги. Пришлось только приподнять над телом застреленный Ираида Петракович.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 Вот первое, что спросил шеф, когда рыжий захлопал светло-голубыми глазами. «Что давно?» — облизнул губы капитан Коган. Не больно он был напуган. Даже усмехнулся наглец. «Давно на Абвер работаешь? Чем они тебя купили, мразь? Какими деньгами? твою нацию под корень извести хотят. То ли на остров Мадгаскар сослать, то ли попросту перерезать». Лишь когда Рыжий вдруг заговорил по-немецки на сам что-нибудь рафинирован хок Егор поверил, что это и есть вас. Ошибаетесь, гергенерал, сказал арестованный, — у нас в Абвере национал-социалистические глупости не в моде. Мы профессионалы и служим Германии, а не ее временным правителем. — Ах, вот как! — перешел на немецкий шеф. — У нас в Абвере...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 Вы не военно-пленный, а шпион, к тому же убийца, и церемониться с вами я не буду. Последнюю фразу Октябрьски произнес с особым нажимом. Ишь, Гаагскую конвенцию вспомнил. Абверис, оценивающий, посмотрел на него и, кажется, понял, что имеется в виду. Да пошел ты, полголоса пробормотал он, говорить буду только с наркомом. Прикрыл веки, стала лицо стало неподвижное, будто мертвое. Крепкий орешек, ничего не скажешь. И сделалось тут Егору стыдно, что он дуру девку